Глава девятая. Конечно, к компьютерам ФСБ доступ для них был закрыт. Это было слишком сложно, даже для такого профессионала, как Зиновий Михайлович. А вот общие показатели преступности, региональные очаги по Москве, динамику развития преступности, вывести из общих данных, было вполне возможно. Дронга обратил внимание на резкое снижение преступности среди чеченцев в последние несколько дней и, наоборот, быстрый рост числа задержанных именно из лиц чеченской национальности. Это были данные из Управления внутренних дел Москвы. Они были не особенно засекречены и передавались для пользования в ФСБ и СВР по обычным каналам, хотя и под грифом «секретно». Именно поэтому Зиновию Михайловичу и удалось получить через СВР столь четкую картину происходящего. По телевизору, сменяя друг друга, выступали кандидаты в президенты от основных оппозиционных партий. Каждый требовал решительно наказать преступников, устроивших два взрыва. Почти никто не сомневался, что виновниками этих событий были чеченцы, Было принято специальное заявление чеченской диаспоры в Москве о непричастности местных чеченцев к подобным происшествиям. Но общий маховик пропаганды, уже раскрутившийся не в пользу чеченцев, начал действовать. Лидер оппозиции, глава национал-патриотической партии, чей автомобиль пострадал во время первого взрыва, решительно требовал восстановления КГБ и принятия чрезвычайных мер по отношению к чеченцам другой лидер оппозиции от объединенных левых сил, у которого по всем показателям были наибольшие шансы, говорил о неспособности властей справиться с очередной волной терроризма, обвинял нынешнего президента в безволии и отсутствии желания к наведению порядка. Позже в информационной программе выступил и сам президент. Он долго говорил о вреде терроризма и об использовании оппозиции этих взрывов в своих корыстных интересах. Он так возмущался именно последним обстоятельствам, словно оппозиция давала ему слово не использовать эти взрывы против него в их избирательной кампании. Президент пообещал найти виновников этих варварских акций и строго наказать их. Комментаторы в один голос указывали, что взрывы резко накалили политическую обстановку и президентские выборы могут быть даже перенесены на несколько месяцев. Дронга слушал эти сообщения, понимая, что оба взрыва не просто были спланированы и осуществлены террористами, они были совершены с учетом политической обстановки и нынешней ситуации в стране. На следующий день Коврова принесла ему новые материалы по расследованию. Группа Воробьева по-прежнему топталась на месте, не имея никаких явных доказательств и определенных версий случившегося. дронга дочитав до конца эти сообщения, вернул их своему необычному связному. Женщина, как и раньше, терпеливо ждала, пока он окончит читать. «Ничего определенного», — разочарованно сказал Дронга. Вы могли бы и не ждать. Эту информацию можно прочитать в газетах. Я не понимаю, почему она секретная. В таком случае читайте все из газет, невозмутимо ответила Коврова. Вот за что я не люблю женщин, загадочно произнес Дронга, Так это за их язвительность. Спасибо, она поднялась. У вас все? Почти. Скажите, что с сегодняшнего дня я постараюсь начать более активный поиск. «Сидение в квартире с компьютерами Зиновием Михайловичем дает не слишком обнадеживающий результат». «Я передам», — пообещала Коврова. «Может, вам мешает и Зиновий Михайлович тоже?» «Нет, он как раз мне не мешает», — улыбнулся дронга и неожиданно для женщины спросил. «А вы и раньше работали в разведке?» Она, собрав материалы, ничего не ответила и быстрым шагом вышла из комнаты. Дронго вернулся к Зиновию Михайловичу. «Проверьте, не изменились телефоны группы Славина?» – попросил он. «Мне нужно будет встретиться с кем-нибудь из них». «Изменились?» – сказал через некоторое время Зиновий Михайлович. «По моим данным, этих телефонов уже нет в компьютерной сети. Обычно они держали для этих целей даже два телефона. Один для факса, другой был связан с компьютерами». Оба телефона изменились. Интересно, размышлял Дронгов вслух, почему они решили так быстро изменить номера своих телефонов? Обычная секретность? Не похоже. Может, про них узнал кто-то третий? Из-за нас они могли изменить свои номера? Не думаю, ответил Зиновий Михайлович. Мы ведь не подключались к их компьютерам. Вы мне запрещали напрямую выходить на них. И потом, у них есть прекрасный специалист, Дима Виноградов. Я его почерк уже знаю. Очень хороший профессионал, хотя и молодой человек. Вы правильно делали. Можете выйти на связь с Виноградовым так, чтобы он не сумел просчитать, откуда вы говорите. Через спутник могу. Мне разрешен доступ через сеть СВР. А у них много закодированных сигналов, о которых никто не знает. — Даже в ФСБ? — Даже там. — В таком случае постарайтесь связаться с Виноградовым. Мне нужно будет поговорить с группой Славина, но так, чтобы они не поняли, кто и откуда с ними говорит. — На это нужно часа три, — пробормотал Зиновий Михайлович. — Найдем и через закодированную систему СВР. — Начинайте, — разрешил Дронга через три с половиной часа зиновий михайлович наконец облегченно сказал контакт установлен дронга пошел к нему передайте им что мы знаем почему они сменили телефонные номера так и передать удивился зиновий михайлович так и передайте подтвердил дронга его собеседник передал информацию и спустя некоторое время сказал дронга Они пытаются установить, откуда мы вышли с ними на связь. Сумеют? Нет, это практически невозможно. Спрашивают, кто мы такие. Передайте, что друзья. Снова заработала клавиатура. Они снова нас ищут, сказал Зиновий Михайлович. Кажется, хотят подключиться и к системе компьютеров ФСБ, чтобы нас обнаружить. Если они будут на верном пути, сразу отключайтесь, посоветовал Дронга. Я использовал метод рассеянного поиска. Это когда сразу несколько тысяч сигналов сливаются в один и идут по одному каналу. Найти очень сложно. На это нужно несколько недель работы. Минимум две, не менее. Хорошо. Вы можете узнать информацию из их компьютеров? Нет, у них блокировка, и все замыкается на единую сеть ФСБ, а там своя контрольная аппаратура». Ничего конкретного выяснить невозможно. Все будет стерто. Там такой приказ. На другом конце рассерженный Славин говорил Виноградову. Каким образом им удалось войти и в наши компьютеры? Почему мы не можем обнаружить их и в этом случае? Какая-то новая система шифра, бормотал лихорадочно работавший на клавиатуре Виноградов. Все кодировано. По-моему, их сигналы идут через спутник. Или через интернет? Впрочем, обе системы достаточно сложны. Значит, они могут говорить и не из нашей страны, уточнил Славин. Откуда угодно, подтвердил Виноградов. Который час, спросил подполковник. Уже четыре, ответил Орловский. Через час у вас встреча. Может, они проверяют? Постарайтесь все-таки выяснить, попросил Славин. Откуда такой непонятный интерес именно к нашей группе? В этот момент Дронга передал сообщение. «Мы готовы встретиться!» Этим сообщением он предлагал встречу, а Славин и его люди решили, что он подтверждал о встрече. Они были слишком заняты предстоящей встречей, чтобы поверить в подобное совпадение. «Демонстрирует нам свое могущество!» разозлился подполковник. «Передай, что мы помним о встрече!» Изумленный Зиновий Михайлович... А вслед за ним, не менее удивленный Дронга, сразу прочитали в ответ, что там помнят о сегодняшней встрече. Дронга сразу понял, что произошло наложение двух событий. Столь редко встречаемое и все же закономерное, когда люди сутками напролет заняты одной и той же проблемой и не могут просто подумать ни о чем другом. Дайте сигнал на принятие их информации и отключайтесь быстро, приказал Дронга а когда зиновий михайлович все сделал посмотрел на часы было уже десять минут пятого дронга бросился к телефону набирая номер ковровой она сразу взяла трубку мне нужна машина попросил дронга и очень срочно желательно даже два автомобиля с сотрудниками свр как срочно они вам нужны невозмутимым голосом спросила коврова через пять минут нагло ответил дронга а если можно еще быстрее «Я узнаю!» Кажется, ничто не могло удивить эту женщину. Спустя ровно минуту она перезвонила. «Через двадцать минут две машины будут у вашего дома!» «Это поздно!» – пробормотал дронга «Вы же не думали, что они прилетят на вертолетах?» – не удержалась от сарказма Коврова. «Нет, но я просто считал, что ваши люди наблюдают за нашей квартирой!» В таком же тоне ответил дронга и положил трубку потом посмотрел на часы. Было уже 15 минут пятого. Нужно сделать все, чтобы успеть на эту встречу. Вполне вероятно, что она состоится ровно в 5 часов дня. Это было бы наиболее логичное решение. С одной стороны, это еще рабочий день. С другой, это уже окончание дня, когда масса людей начинает заполнять улицы и станции метро. На это время лучше всего назначать встречи, если вы хотите уйти незамеченным от любого преследования. «Повезло вам!» — противным голосом заметил Зиновий Михайлович, словно огорчившийся за такое случайное наложение двух информаций. «Пока не очень!» — спокойно возразил Дронга. «Вот если вечером я вернусь хоть с какой-то информацией, тогда, пожалуй, соглашусь с вами. Было бы гораздо полезнее, если бы вы смогли узнать об этом, не прибегая к столь опасным переговорам». «С кем это они должны встречаться?» спросил Зиновий Михайлович. С кем угодно, сказал Дронга. Но это уже лучше, чем ничего. Думаю, у них сегодня будет очень важная встреча, и я не уверен, что буду на ней желанным гостем.